Часть восьмая. Одно дело поклясться привлечь Линдеманса к ответственности, а другое осуществить это. Как я уже упоминал в предыдущей главе, у меня было много других дел, и мне приходилось работать одному, не имея даже необходимых транспортных средств. Многие высокопоставленные лица голландского движения сопротивления высказывались против публичного суда над Линдемансом. Некоторые из них, кто был дружески расположен к нему и оказывал ему всяческую помощь, не хотели, чтобы народу стало известно об отсутствии у них элементарной проницательности. Другие искренне считали, что если такого популярного человека показать как предателя, то вклад голландцев в военные усилия союзников будет выглядеть очень неприглядно. Создалась сложная политическая и дипломатическая обстановка. Бюрократия, которая так часто впутывается в колеса правосудия, может иногда остановить даже медленный ход непопулярного судебного дела. Так оно и случилось. Мне правда повезло, Штаб верховного главнокомандующего поздравил меня с поимкой крупной дичи, но это не помогло мне посадить Линдеманса на скамью подсудимых. В Рождество 1944 года, как упоминалось в седьмой главе, я заболел. Получив трехмесячный отпуск по болезни, я возвратился в Лондон. К этому времени английские газеты пронюхали о секретном заключенном. Линдеманс все время находился в том крыле тюрьмы в Бредо, которым занимался я. Но каким-то образом стало известно об его отправке в Англию. Ходили слухи, что какой-то голландский офицер тайно содержался в лондонском Тауэре. Жадная до новостей пресса живо откликнулась на эти слухи. Газеты запестрелись сенсационными заголовками. По моему предложению представители голландского правительства в Лондоне обратились в английскую цензуру с просьбой рассматривать любые рассуждения в печати о причинах ареста Линдеманца недозволенными, поскольку дело этого человека находилось в стадии расследования. Главный цензор согласился с ними. С этого времени газеты со свойственным им благоразумием перестали печатать подобные материалы. Даже дело Линдеманса не смогло прервать моего отпуска. Он в целости и сохранности находился в моем личном крыле тюрьмы в Брэда. Было мало вероятно, что в моем отсутствие кто-нибудь подумает о том, чтобы судить его. И хотя я нервничал при мысли, что предателю удастся уйти от заслуженной кары, Мне было приятно сознавать, что он не сможет больше вредить союзникам. К тому же для этого неуклюжего, но энергичного гиганта, лишенного восторгов и преклонения со стороны обожателей и в течение нескольких недель размышлявшего над своей судьбой, полное бездействие было, пожалуй, самым жестоким наказанием, которое только можно было придумать.